Это мирное правительство, в кавычках «по замыслу», должно не противостоять существующей власти, но заниматься тем, что доктор Хагелин называет «завершением». Хагелин полагает, что, используя знания о морфических полях, совокупную силу когерентных умов, просветленную образовательную систему можно будет осуществить эволюционный сдвиг в системе управления миром. Несомненно, если гипотеза о нелокальной связи разумов верна, те, кто понимают, увидят массу возможностей ее применения. Экология. Одно из первых попыток применить холистический подход к физическим феноменам была теория Геи. В начале 1960-х годов Джеймс Лавлок принимал участие в программе НАСА по поискам жизни на Марсе. В результате он заинтересовался вопросом, что представляет собой жизнь на Земле, и осознал, что все на нашей планете взаимосвязано и регулируется неорганическими и органическими факторами. Доктор Лавлок вспоминает. Ко мне личное откровение по поводу Гея пришло совершенно внезапно, как вспышка просветления. Я беседовал с сотрудницей Дианой Хичкок о документе, который мы готовили. И в этот миг я узрел Гею. Меня осенила потрясающая мысль. Атмосфера Земли представляет собой довольно своеобразную неустойчивую смесь газов, и в то же время известно, что состав атмосферы остается неизменным в продолжении долгих периодов времени. Возможно ли, что Земля не только создала атмосферу, но и регулирует ее, поддерживает состав, благоприятный для организмов? Ныне мысль о том, что планета представляет собой единое живое существо, чья кровеносная система, например, состоит из рек, довольно распространена и вызывает немало интереса у экологов. Но Лавлока и сторонников его теории критиковали за то, что они полагают, что естественная регуляция природы осуществляется целенаправленно. Телеология от греческого слова «телос» — «цель», утверждает, что за явлениями природы скрывается какая-то определенная цель, замысел. Это часть древнего спора между механистами, полагающими, что природа подобна машине, и виталистами, считающими, что природой движет некая беспричинная жизненная сила. Критики приписывают Лавлоку идею о том, что Земля обладает жизненной силой, которая активно контролирует климат и прочие процессы на планете. Однако Лавлок вовсе не это имел в виду. Сам он говорит, ни Эллин Маргулис, ни я никогда не утверждали, что саморегуляция планеты осуществляется целенаправленно. Однако нас упорно критикуют за то, что наша гипотеза элеологична. Конец цитаты. Эти дебаты не утихали довольно долго. Теория нелокальной взаимосвязи разумов ставит точку в этой дискуссии, утверждая, что жизненная сила — это морфическое поле, являющееся совокупностью разумов, больших и малых, чьи усилия направлены на выживание самой мусени. Эта теория утверждает, что жизнь представляет собой не просто цепь случайных мутаций, но происходит из вечно эволюционирующего нефизического источника. Сознание творит реальность. Материи сознания развелись в одном космическом лоне, считает Эрвин Ласло, доктор философии, в энергетическом поле квантового вакуума. Через взаимодействие нашего ума и сознания с квантовым вакуумом осуществляется наша связь с сознаниями других существ из биосферы всей планеты. Таким образом, наш разум открыт, в кавычках, для общества, природы и Вселенной, говорит Эрвин Ласло, доктор философии. Гипотеза связности.